Отъезд. Наши дни. Глава 78. Франческа вызвала полицию, и Джери задержали, поскольку из Израиля пришло известие о том, что его документы фальшивые. утро после обнаружения ее племянницы у Франчески Сметали состоялась очень напряженная встреча, но в глубине души магистрат радовался, что Амала жива, как и София Вуллу, которая однако находилась в критическом состоянии. На ней Микеле Дзинару почти год проверяла свою власть, крепление привязи к лодыжке, что закончилось некрозом, и действие осиного пути. Полагая, что она умерла от анафилактического шока, Дзинара бросил ее в холодильную камеру среди отбросов. В листовом металле камеры имелось отверстие, куда стекала вода из канализации, что позволило Софии не умереть от жажды. Чем она питалась, еще предстояло выяснить следствию. Но все немногочисленные возможности выглядели тошнотворно. Франческа договорилась, чтобы ее перевели в хорошую частную клинику, заплатив за лечение из собственного кармана. Амали сделали операцию на ключице и заменили имплантом кость, разрушенную переломом и инфекцией. Было ясно, что она никогда уже не сможет играть в теннис, и у нее останется неприятный шрам. Но в остальном, в серьезных проблем со здоровьем, девушка избежала. Она ничего не помнила о последнем дне заключения и изумлялась интересу своей тети, с которой никогда особо не общалась, но которая теперь навещала ее каждый день. В больнице Сандой с руганью накинулась на Франческу, обвиняя ее что та утаивала информацию о ее дочери и подвергала опасности ее жизнь. «И ты связалась с этим наемником!» — вопила она. «С этим израильским солдатом-убийцей! Нападок невестки не выдержала бы ни одна святая», — подумала Франческа. Микеле Дзинаро вызвали из холодильной камеры в критическом состоянии из-за сотен осиных укусов, но он не умер. На предварительном допросе он отказался отвечать на вопросы и потребовал внести в протокол, что, по его мнению, магистрат, полиция и вся семья Кавальканте состоят в великом заговоре с целью скрыть существование хищников. Металли назначил психиатрическое освидетельствование, надеясь, что Дзенару признают вменяемым, чтобы приговорить его к пожизненному заключению. Он воочию видел несчастную Софию Вуллу и не сомневался, что она до конца жизни будет являться ему в кошмарах. Джерри поместили в гражданскую больницу, где он оправился от ранений под полицейской стражей. Через два дня Франческа посетила Джерри в тюремном лазарете. Они разговаривали за ширмой, которая предназначалась для того, чтобы в некотором роде защищать конфиденциальность беседы между адвокатом и клиентом. Его туловище и шея были забинтованы, и он выглядел немного бледным и похудевшим, но в остальном таким же расслабленным, как обычно. «Как ты?» «Хорошо, спасибо. Здесь недурно кормят». Джерри поднял книгу, которую читал, оказавшуюся учебником по геологии. «А когда читаешь, тебе везде хорошо. Хочешь стать еще из натоком камней?» Учитывая, что я не смог отличить жадеит от пластика, мне принес его Рената. Знаю, он поделился со мной, что ты рассказал ему о Чезаре. Я проиграл пари, а я плачу по своим долгам. Он прослезился. А ты? Я притворился, что тронут, чтобы его не расстраивать. Мне он нравится. Ты знал его в детстве? Видел на маминых похоронах? Как поживает стая? Франческа отвела собак всю в ту же ветеринарную клинику. Медсестра с радостью взяла их на попечение. Хорошо. Скучаешь по ним? Они помогают мне понять себя. Почему ты не заявила на меня в полицию за убийство? Осторожно, здесь могут быть микрофоны. Это незаконно, но... Их нет. Ты уверен? Джерри поднял бровь. Ладно. Франческа села в изножье койки. Я думала об этом. Знаю, ты спас мою племянницу, но я считаю хладнокровные убийства непростительными. Однако я знаю и то, кого ты убил. И ты не виноват, что родился психопатом, ведь твой отец был отнюдь не святым. А моя мать задавила его грузовиком. В общем, я оставляю все на твоей совести, в том числе Феррари. Феррари? «Вчера он скоропостижно скончался от инсульта. Я знаю, что его тоже убил ты, хотя и не понимаю, каким образом. Ты что-то нахимичил с его лекарствами?» «Хорошая версия». Франческа поняла, что настаивать на ответе бесполезно, да и по большому счету ее это не особенно волновало. «Не жалеешь, что оставил в живых Дзенару?» «Нет». Я знаю разницу между душевно больными и извращенцами. И потом мне любопытно, что из него вытащат психиатры. Человек, превратившийся в убийцу, за которым охотятся. Интересный феномен. И предостережение всем, кто хочет проникнуть в разум убийц. Там не самое приятное место. Ты уже говорил мне это о самом себе. Джерри не возразил. Продолжаю улыбаться. Франческа сняла с блузки пушинку. «Послушай, Израиль потребовал твоей экстрадиции за истории с поддельными документами. Поскольку тебя так или иначе собирались депортировать, суд не станет возражать. Но если ты объявишь, кто ты на самом деле, они не смогут этого сделать. Ты ведь так и не отказался от итальянского гражданства, и мы можем это использовать». Нет. «Меня все устраивает». «Точно? Да. Я уже сказал, кто я». «Джерри. Джерри. Скоро я уеду, но если что-то понадобится, звони. У тебя есть моя визитка». Франческа, в свою очередь, улыбнулась, чувствуя необъяснимый прилив нежности к этому убийце. одной из многих противоречий. «Не обижайся, Джерри, но я надеюсь, что больше никогда тебя». Не увижу.